Лучник видит свою цель на пути в бесконечное, и это он сгибает нас своей силой, чтобы его стрелы могли лететь быстро и далеко. Пусть ваше сгибание в руках этого лучника будет вам на радость, ведь он любит не только свою стрелу, что летит, но и свой лук, хотя он и неподвижен. «Тогда богач» просил «Скажи нам о том, как дарить». И он ответил ему, «Вы даете лишь самую малость, когда дарите часть того, чем владеете. Только тогда, когда вы будете отдавать часть самого себя, вы по-настоящему дарите. Ведь что есть то, чем вы владеете, как не вещи?» которые вы бережете и охраняете из-за боязни, что они будут нужны вам завтра? А завтра? Что принесет завтра слишком расчетливой собаке, закапывающей кости в бескрайних песках, когда она следует за паломником в святой город? И разве боязнь нужды не то же, что и сама нужда? Разве ужас от возможности жажды? Не то же, что и сама жажда, даже если ваш колодец полон воды. Некоторые, владея многим, дарят лишь самую малость того, что имеют, а не дарят лишь, чтобы другие узнали об этом. Их скрытое желание этого делает их подарки безнравственными. А есть такие, которые обладают немногим и отдают всё. Это те, кто верит в жизнь и в ее щедрость, и их кошелек никогда не бывает пуст. Есть такие, кто дарит с радостью, и эта радость есть их награда. И есть такие, кто дарит но с болью, и эту боль они несут как свой крест. И есть те, кто отдают без боли и не ищет от этого радости и не думает, а добродетели, они дарят так как в цветущей долине мирт дарит свой аромат небесам руками таких вот как эти творит господь и он улыбается земле их глазами хорошо отдавать по просьбе но лучше дать когда тебя и не просили лишь потому что сам все понимаешь и для того кто дарит Охотно поиск того, кому дать, — это радость много большая, чем само дарение. А если что-нибудь такое, что нельзя подарить? Все, чем владеете, все равно когда-нибудь будет роздано. А раз так, отдавайте же сами, сейчас. Пусть время дарения будет вашим, а не ваших наследников». Вы часто говорите, я бы дал, но лишь тем, кто заслуживает. Деревья вашего фруктового сада не говорят так, не говорят так и стада ваших пастбищ. Они отдают, чтобы жить, потому что не отдать для них значит погибнуть. Ведь наверняка тот, кто был избран, чтобы получить свои дни и ночи, достоин наполнить свою чашу и из вашего маленького Ручья. Разве может быть ноша тяжелее, чем та, которую надо взвалить, чтобы принять подаяние? Мужество, уверенность и даже милосердие нужно, чтобы принять подарок. И кто ты такой, чтобы люди унижались перед тобой, чтобы ты мог видеть их суть обнаженной и гордость лишенной стыда? Убедись сначала, что ты сам достоин быть тем, кто дает, быть посланием дарения, ведь в действительности только жизнь дает жизни, а ты, мнящий себя дающим, на самом деле только свидетель. И вы, кто получил, а получаете все вы, не думайте о величине благодарности, ведь этим вы возложите тяжесть на себя и на того, кто вам дал. Вместо этого взлетите вместе с дающим, на дарах его как на крыльях, потому что быть заполненным думой о долге значит сомневаться в щедрости того, чьей матерью была земля, свободная сердцем, и чьим отцом был сам Бог. И тогда старый человек, содержатель постоялого двора, просил, «Скажи нам о еде и питье». И он ответил так, «Хорошо, если бы вы Могли жить ароматом земли и, как растение, брать жизненные силы от света. Но, раз вы должны убивать, чтобы есть, и отнимать у новорожденного молоко его матери, чтобы утолить свою жажду, пусть это будет священный акт. И пусть алтарем будет ваш обеденный стол. Алтарем на котором чистые дары лесов и полей приносятся в жертву высшей чистоте и невинности, что живет в человеке. И когда вы зверя лишаете жизни, обратитесь к нему в своем сердце. Той же силой, что сразила тебя, я тоже буду сражен, и меня тоже съедят или используют. Ведь тот же закон, что отдал тебя в мои руки, отдаст и меня в еще более могучие руки. И твоя и моя кровь – это только сок, который питает дерево рая. И когда под твоими зубами хрустит яблоко, скажи ему в своем сердце. Твои семена будут жить в моем теле. И бутоны твои завтра расцветут в моем сердце. И аромат твой будет в моем дыхании. И вместе мы будем радоваться снова и снова всем года И осенью, когда вы собираете виноград со своих виноградников для виноградного точила, скажите в своем сердце, я тоже только виноградник, и мои плоды тоже соберут для точила. И как молодое вино меня спрячут в амфоры вечности. И зимой, когда откроете это вино, пусть в вашем сердце будет песня для каждой чаши. И пусть в этой песне будет память о тех осенних днях и о винограднике, и виноградным точили. Тогда пахарь произнес, «Скажи нам о труде!» И он ответил, «Вы работаете, чтобы быть вместе с землей и душой земли, ведь бездельничать значит стать другим временем года» и выпасть из течения жизни, течение что движется величаво в бесконечность, в гордом преклонении перед ней. Когда вы работаете, вы становитесь флейтой, в сердце которой шепот часов превращается в музыку. И кто из вас хотел бы стать тростником немым и молчаливым, когда все остальные поют в унисон? Вам всегда говорили, что работа – это проклятие, и физический труд – это несчастье, Но я скажу вам, что когда вы работаете, вы осуществляете часть самой заветной мечты Земли, порученной вам, когда эта мечта только родилась, и занимаясь трудом, вы по-настоящему любите жизнь. Потому что любить жизнь через труд – значит близко узнать самые сокровенные секреты жизни.